Глава 14. Понедельник, утро. Клуб зелёных и отходчивых. Неизвестный автор. Надежда Ранер. Стоя на крутом склоне, смотрела на простиравшийся впереди лес. Каким чудом я смогла выбраться сюда, не понимаю. Виллор к моей поездке отнёсся очень скептически и снова прочитал лекцию о том, Как безрассудна я рискую, отправляясь в путешествие в мрачные неизвестные места. Но это место сложно было так назвать, ибо здесь я уже была. Именно в этом лесу я увидела старушку, которая дала мне приворотное зелье, и у меня была твёрдая решимость её найти. Спустившись вниз, я зашла немного в лес и осмотрелась. Ну же, где тот светлячок, что вёл меня в прошлый раз? «Неужели придется прочесывать и исследовать всю местность в округе?» Решив, что все равно нужно с чего-то начинать, я повесила маячок и начала прочесывать окраину леса. Совсем скоро удача улыбнулась мне. Старый знакомый огонек показался среди ветвей дерева и поманил за собой. «Кого я вижу? Старые знакомые!» пробормотала, продираясь сквозь заросли. Вели меня по той же дороге, Или по-другой, я не знаю. В прошлый раз я её не запомнила, но через какое-то время оказалось всё на той же поляне с палаткой. Только бабушка в этот раз уже сидела и ждала меня. Пришла? Ну, подходи, присаживайся. Я несколько удивилась. Неожиданный приём. Но ну что? Ты получила то, чего хотела. Я бы так не сказала. Из-за вашего зелья я замуж вышла. Э, как несчастно. Я молчала. В нашей жизни ничто не происходит случайно, даже твой визит ко мне. Хитро прищурилась старушка. То есть, давая мне зелье, вы знали, что случится? Нет, только предполагала. Ты попала в наш мир, чтобы его изменить, а уж почту выбрала сама. Я должна была только помочь. Чего теперь жалуешься? Я пришла узнать, зачем вы дали мне зелье? Старушка печально посмотрела на меня. Ты нуждалась в любви. Знала бы она, сколько я хлебнула благодаря ее подарку. В любви я нуждалась. А может, в проблемах? И не сопи так. Все в нашей жизни предопределено. Наша встреча тоже». Не загадай ты тогда под устарой несили желания, мы бы всё равно встретились, но ты бы шла ко мне долго, а к своей любви ещё дольше. Не хочешь получить нежеланный ответ? Не задавай вопрос. Но я всё-таки попытаюсь. А кто вы? начала я, но подняв взгляд от земли, не увидела ни палатки, ни старушки. Рядом со мной на камне Лежал только медальон в форме солнца. Взяв его в руки, я почувствовала тепло. Что ж, наверное, и это не спроста. Где-то он пригодится. Надев его на шею, я отправилась домой. Дом такое родное и милое слово, теперь в этом мире что-то значищее и для меня. Обратно я вернулась задумчивая, и немного просвещённая. Теперь многое стало понятным, но сам факт приворота до сих пор вызывал возмущение. Однако события уже произошли и имели надо признать не самые плохие последствия. Значит, пора всё это забыть и двигаться дальше. А походу ещё бы придумать, как разгаданную загадку облечь в научную форму и доказать. С такой проблемой может помочь только библиотека и я окунулась с головой в поиск и сбор информации. Когда знаешь, что ищешь, это гораздо проще. Несколько раз ко мне заходили Слава и Дима, причем по одному, спрашивали, как у меня дела, все ли хорошо. Сказали, что беспокоятся обо мне. Ну-ну, так я и поверила. Но ничего, такие правильные и законопослушные граждане, как они, заслуживают уважения и полной самостоятельности – Что я им и мы предоставила. Во время визитов молчала, кивала, но ничего не рассказывала. Так незаметно за работой, семейной жизнью и новыми обязанностями протекло время, и наконец-то настал тревожный и долгожданный день, когда, пережив 5 минут позора, я должна была получить свой долгожданный диплом. Прибыли мы в академию рано утром вместе с близкими и родственниками. В этом году на защите присутствовали не только преподаватели, но и политики. Как же ведь диплом получит королева дружественного государства. И тем страшнее было опозориться. Защищались мы в зале истины, где все находятся в смежной комнате и наблюдают за тобой со стороны, а ты должна защититься и пройти испытание, а диплом выдаст, если посчитает тебя достойной этого источник магии. Вот как жить в таком мире? Перед началом мероприятия нас провели в отдельную комнату, где весь поток полчаса внутренне сгорал от волнения и неизвестности. А потом зашёл Гарнер и начал вызывать нас по 10 человек. Я пошла во второй десятке. Едва только вышла из комнаты и оказалась в коридоре, как куратор скомандовал: "Все расходимся по залам. Дальняя дверь для Роннер". "Почему это мне персональное указание, а остальные могут выбирать?" Давайте, шустрее. Подогнал нас преподаватель, и я не стала лезть к нему с вопросами, а молча отправилась куда было сказано. При моём приближении тяжёлая дверь отворилась, и я вошла в прямоугольный зал. Его боковые стены оказались полностью прозрачными, и я заметила среди сидящих справа лица Роды, Вилора и его родителей. Все мои близкие и друзья. Хорошо хоть сбылась мечта, когда-то приютившей меня хозяйки. Она побывала в академии. Слева сидели преподаватели, какие-то незнакомые маги и правитель государства. "Начинайте", «Начинайте произнёс ректор. Его слова эхом разнеслись по отделанному мрамором помещению. Собравшись и убедив себя, что даже если ничего не получу, я королева, начала свою как ей её про себя назвала презентацию. В воздухе появилась цепочка вопросиков. Тема моего дипломного проекта цепочка случайностей в мире магии. Какое воздействие случайности имеют на мир? Всё происходящее в мире магии взаимосвязано и может иметь различные варианты развития событий, но определяем их мы сами. Есть ли у нас выбор? Всё это мы и рассмотрим на конкретном примере. Глубоко вздохнув, я начала. Несколько лет назад произошло событие, которое запустило одно из цепочек. В мир Эрго попала Дорада. Защищала я проект не отведённые мне полчаса, а целых 2. Скажу честно, мои выводы произвели на уважаемую комиссию неизгладимое впечатление. И стоило по окончании защиты коснуться магического источника, как оттуда выплыл свёрнутый в рулончик красный пергамент. Я прошла испытание на звание мага и была достойна того, чтобы состоять в триаде. Однажды я уже получала диплом, но сейчас испытывала такую радость, что её нельзя было и сравнить с прошлым опытом. С сегодняшнего дня я дипломированный опасный маг. И знаю, что добилась этого сама. Моё эго растеклось от удовольствия ложецей и одновременно разрослось до небес. Я крута, а за спиной развивался плащ. После защиты я собирала вещи. Радость от получения долгожданного признания несколько разбавилась грустью от необходимости освобождать комнату, что стало за это время домом. Но студенческие будни не бесконечны, и рано или поздно приходится с этим статусом прощаться. Стараясь не расстраиваться еще больше, я быстренько покидала под накопившиеся личные вещи, сдала казенные и направилась вниз на вечер, устроенной академией в честь выпускников. Все студенты разъехались, и помимо дежурных, летом в огромном замке не осталось никого, кроме выпускников. Торжественный вечер оказался очень тихим, приятным, нудным и лично для меня утомительным. Сначала поздравления и комплименты приятно услаждали мой слух. Героический плащ развивался всё сильнее, но уже к середине вечера я устала от того, что меня и мужа таскают от одной кучки гостей к другой. старательно расспрашивая о каких-то политических вопросах. Не так я хотела завершить свой выпускной. Схватив мужа и тройку, утянула их с праздника под предлогом того, что нам нужно отдохнуть и освежиться. Заставив всех переодеться и осторожно выбравшись из академии, потащила супруга и ребят в город. Где бы найти какое-нибудь тихое место? Надо показать этим правильным драконам и оборотням, как нужно отмечать праздники. Остановила я свой выбор на небольшой шумной забегаловке на окраине города и сняла там две комнаты, соединённые между собой дверью. Мужчины, зайдя в небольшое и не очень чистое помещение, брезгливо осмотрелись. "Надя, зачем ты привела нас сюда?" скривился Дима. Кто-то всё ещё пребывал в скверном настроении из-за того, что его Наина приедет только завтра. Отмечать? Только не говори мне, начал муж, усмехаясь. Да, подтвердила я. Это будет интересный опыт, заметил Велор, устраиваясь на лежанке недалеко от стола. Согласен, к моему удивлению, поддержал меня оборотень. Давай, показывай, как у вас на земле отмечают торжественные моменты. А этот все переживал из-за свадьбы со своей невестой. В Меринге не было никакой возможности ее устроить. Политический скандал обещал получиться большим и долгоиграющим. Но ничего, все поправимо. Спустившись вниз, я передала с посыльным записку и инструкции, пообещав хорошее вознаграждение, и заказала все необходимое для праздника. Чуть-чуть закуски и много вина». И ничего, что на меня странно влияет хмель этого мира, муж не позволит натворить глупостей. А в этом притоне нас всё равно никто не знает. После этого возвратилась назад в комнату. Мы дождались подавальщицы, и разлив крепкий напиток по большим кружкам, я подняла свою кружку вверх. За нас, великих магов и за крепкую дружбу. Мы чокнулись и выпили. Супруг, конечно, погремасничал, но присоединился. Не ничего, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. А я уже придумала следующий великий тост. Снова кружки наполнены, снова мы чокнулись, и отмечание по-земному начало набирать обороты. Просыпалась я неохотно. Голова раскалывалась, во рту чувствовался привкус, словно чего-то испорченного наелась. Приоткрыв один глаз, я увидела лежащего рядом Вилора. Тот подперев голову с лёгкой улыбкой и как-то по-новому смотрел на меня. А в следующем мгновении я осознала, что лежу в постели с мужчиной, совершенно раздета. Хорошо хоть мужчина муж, и не надо задумываться, было ли у нас что-то. Хотя, что тут задумываться? И так ясно, что было, а возможно и не один раз. Доброе утро. пробормотала я. "Доброе?" Поднял бровь муж, усмехаясь. "Нет?" осторожно спросила, стараясь припомнить, что вчера было. Тосты, тосты, тосты. Потом я пошла через окно погулять, не знаю в какой момент протрезвел Велор, в этот или когда следом за мной сигналили Дима и Слава. Мы бродили, наверное. Потом провал и последнее, что подкинула память Вилор несёт меня домой, перекинув через плечо. Больше я так пить не буду. А что мы делали в городе? Жалобно спросила я у дракона. Не помнишь? Покачала головой. И то, что мне говорила, в чём признавалась тоже, Холадея яснова замотала головой. Вот и хорошо, мне надо тебе знать такие ужасы. На этой замечательной ноте супруг выбрался из постели и и сбежал в соседнюю комнату. «Велор, говори, что было!» – крикнула я. В ответ послышался смех. «Велор! Вот что за противный дракон, а?» А ближе к вечеру мы сыграли свадьбу Славы с Алей. В объединенных землях это стало возможным, ибо государство драконов здесь было ни при чем. И хотя мероприятие прошло в узком кругу, Никого это не расстроило. Оборотниха не была склонна к пышным празднованиям, а мы ещё не отошли от предыдущего вечера. Ребята утром были не в лучшем состоянии, чем я, но хорошо хоть в одежде. А вечерком в ещё одном тихом трактирчике, на этот раз без излишеств, инкогнита отметили приятное событие. Я сидела за столом, прислонившись к мужу. Его хвост уже привычно обвивал мою талию. А я наблюдала за всеми, кто присутствовал на свадьбе. Три пары. Какой долгий путь мы прошли, прежде чем оказаться здесь. Сколько препятствий, сколько взаимного непонимания. Но тем не менее, мы были здесь. Наина и Дима, отношения которых после свадьбы стали гораздо спокойнее, сейчас сидели и улыбались друг другу. Конечно, эта пара навсегда останется темпераментной, и мы ещё не раз услышим ссоры в резиденции драконов. Но сейчас я понимала как никогда, что они созданы друг для друга, даже несмотря на их темпераментные ссоры с хлопанием дверями. Рядом с ними сидели виновники торжества, тихая пара, самозабвенно любящая друг друга много-много лет. Они ждали, терпели и стремились друг к другу, заплатив за свою любовь высокую цену. ими я восхищалась. Многие ли из нас сумели бы поступить так же? Многие смогли бы пронести свою любовь сквозь время, а не достойны своей награды. И я рада, что приложила руку к тому, чтобы помочь им её получить. Посмотрев на мужа, который о чём-то спорил с Димой, я подумала и о себе. Почему-то вспомнился вечер, когда я шла с работы домой. Поступление в академию удушающий страх, который даже не осознавала до конца. Потом всё затмили учёба и проблемы тройки. Следующее воспоминание приворот, ужас, непонимание, отчаянные поиски выхода, апатия. Сейчас, оборачиваясь назад, я понимала, что только после этого рассмотрела Велора по-настоящему. Да, он не без недостатков, и если подумать, то совсем не без недостатков. Ну, так и я не идеальна. И сейчас я была благодарна судьбе за всё. Не многие в своём мире имеют то, что я обрела в новом доме. И хотя у меня осталось очень мало воспоминаний о своей жизни на земле, зато мне имелось что вспомнить здесь. Хотя, наклонившись к мужу, я тихо спросила: "А что было вчера ночью?" Так и не вспомнила. "Нет", процедила я. "Лучше не надо". И несмотря на то, что много приятного услышал, всё-таки так петь больше я тебе не дам, велур. Но он только рассмеялся и поцеловал меня. Ну, муженюк, ну погоди, я вспомню, и тогда мы посмотрим.